Зимний укус. Глава 7 Часть 1 Первая атака кристальные девы была неуклюжей и относительно медленной, но из-за огромного тела даже подобную атаку не стоило недооценивать. Тем не менее, бессмысленная возня мастера подземелья дала Бокси и его отряду более чем достаточно времени, чтобы увернуться. Все они использовали проверенный временем метод бегства. Руки в ноги и бежать кроме ксеры, которая на всякий случай активировала свою туманную форму. Массивный боевой молот врезался в замерзшую землю, поднимая в воздух огромное количество ветра, грязи, снега и образуя кленовидное углубление на совершенно ровной плоскости. Прямая атака ни в кого не попала, так как группа вторженцев рассеялась во всех направлениях, но последовавшая затем вторичная атака была неожиданной. Россыпь ледяных кристаллических шипов моментально выросла из-под земли и пробила все в радиусе 5 метров от удара молота. Ваше тело было пронзено насквозь. ХП минус 1603. Бокси попал под неожиданную атаку. Кора и Амброзия тоже были в радиусе поражения, но этого явно было недостаточно, чтобы убить их. Одна из них была Архибесом, которая по своей натуре не желала так просто умирать в то время как вторая являлась древним существом, использующим сосуд, полностью созданный из железной коры. Не говоря уже о том, что обе обладали навыком сродство с Землей, который значительно уменьшал урон от магических атак с элементом Земли. В итоге шипы не столько пронзили их, сколько подкинули вверх. Что касается ксеры, то джин осталась совершенно нетронутой, ведь физические объекты не имели шансов нанести вред сгустку дыма. Стало очевидно, что мастеру подземелья будет нужно постараться изо всех сил, если она планировала уничтожить эту группу странных авантюристов. И если взять во внимание почти моментальную подготовку к еще одной атаке, она тоже хорошо знала об этом факте. Мимик в форме сундучка быстро слез с блестящего шипа, которым был пронзён и, приложив гораздо больше усилий, увернулся от второго удара. Он полностью избежал зоны урона, обойдя ее. Как и ожидалось, Мастер Подземелья с самого начала нацелилась на лидера группы, а это означало, что остальные остались почти без внимания. Бывшая Суккуб использовала эту возможность, чтобы вызвать метеор на верхушку Кристальной Девы. Это было идеальное заклинание для использования против стационарных целей, таких как замки, даже если это ходячие замки. Кора, с другой стороны, выдернула из почвы шесть кристаллических шипов, оставшихся после атаки голема, и швырнула их обратно. Сочетание ее абсурдной мышечной силы и навыка мастерства метания десятого уровня заставили их пролететь, словно ими выстрелили из трибушетов. Сприган также присоединилась к ним, закидав почти неподвижную цель лезвиями ветра. Однако урон всех этих потенциально разрушительных атак был сведен на нет прозрачным барьером, окружавшим Титана. Мелкие големы человеческого роста все еще выходили из внутренней части гиганта, и каждый из них использовал свою магию для защиты Кристальной Девы. Их число не выходило из ряда вон, так как каждый раз, когда голем-крепость совершал движение, вниз падало небольшое их количество. Это фактически выводило их из боя, так как они либо расшибались при падении, либо растаптывались под ногами невнимательной матери, или, если им крайне везло, то некоторые големы погибали, пытаясь приблизиться к вторженцам. Таким образом, патовая ситуация продолжалась еще 6 или 7 минут, и ни одна из сторон не могла получать никакого преимущества над другой. К счастью, изуродованный ландшафт со временем автоматически исправлял ядро подземелья, в то время как кристаллические шипы от атак кристальные девы исчезали через 30 секунд или около того. Поэтому с точки зрения мобильности группа бокси опережала, но они явно находились в невыгодном положении с точки зрения запасов МП. Кора почти не использовала ману, а бокси и амброзия могли достаточно легко пополнить ее, но резерв магической энергии ксеры был гораздо более ограниченным. Иронично то, что именно под давлением слабых големов обнаружилась эта прореха в их балансе. Даже если они были значительно слабее, чем те, кто охранял путь к дворцу, создавалось впечатление, что им нет конца. Все больше и больше этих кристаллических солдатиков выходило изнутри кристальной девы, и число тех, кто сумел надежно уцепиться за нее, не будучи сброшенным, неуклонно росло. Достигнув определенного количества, эти големы стали направлять свою магию не только для защиты гигантского босса, но и для атаки на врагов. Они использовали преимущество заклинаний на основе льда, поэтому их атаки в основном принимали форму ледяных лучей и замерзших снарядов. Тем не менее, из-за своей неорганизованности они по-прежнему мало что могли, так как каждый стрелял по случайной цели. Изредка их атаки попадали и наносили урон, но понесенный ущерб быстро аннулировался исцеляющей магией Амброзии. Критический момент настал, когда заклинание Метеор случайно столкнулось с кулаком Кристальной Девы. Огромная конечность на секунду вышла за пределы защитного барьера ради замаха, но даже этого хватило. Ксера взбодрилась, потому что это был первый случай, когда кто-то на стороне боксе смог нанести ей урон. К сожалению, для нее защищающие Деву Големы тоже обратили на это внимание. Не сговариваясь друг с другом, они инстинктивно сфокусировали свои атаки на пираманте, невольно показавшей себя как самую большую для них угрозу. Но Амброзия тоже не стояла столбом. Каменная стена! Поднятая магией дриады, толстая каменная баррикада выскочила из-под земли, обеспечивая Джину достаточное укрытие от приближающихся снарядов. Затем она обратила свое внимание на боксе и использовала излечивающий душ, чтобы подлатать его так как имитатора вновь задела массовая атака кристальной девы. Такую заботу по праву можно посчитать излишней, поскольку собственные регенеративные способности мимика более или менее справлялись с исцелением, но она не знала, насколько сильно он был ранен в предыдущей атаке. Затем Амбрузия обратила свое внимание на Куру и начала распевать еще одно заклинание исцеления, но у нее отняли возможность закончить его. «Осторожней». Переданное через шепот ветра послание Бокси заставило Дриаду отвести глаза от Архибеса, которая избивала группу маленьких големов, и посмотреть туда, откуда вышли эти мелкие вредители. Похоже, что мастер подземелья наконец-то осознала, что нужно первым делом заняться целителем, а не Бокси, и направила на неё свой огромный молот. Дриада поняла, что уже слишком поздно пытаться уклониться, но это не значит, что у неё не было других вариантов. «Большое древо!» Она активировала навык, у которого был довольно неудобный период отката. Целые сутки. Использовав свой козырь, дриада заставила из замерзшей земли вырасти огромное дерево, которое в мгновение ока достигло высоты трех метров. Оружие кристальные девы столкнулась со все еще растущей кроной, и хотя растение сильно наклонилось от удара, оно все же остановило атаку. Волны кристаллических шипов также удалось избежать, поскольку боевому молоту не позволили коснуться земли. Этонический голем попыталась поднять оружие, но дерево уже обвило свои ветви вокруг молота. Обычное дерево можно было бы вырвать из земли, но амбрузия уже укрепила отстение своими заклинаниями и навыками. Дерево условно разделилось на две части. Одна продолжала отвоевывать себе свободное пространство, вздымаясь вверх, другая же все сильнее укрепила охватку на оружие противника и почве, отращивая еще больше корней и ветвей. В этом перетягивании каната не наблюдалось явного фаворита или проигравшего, но обе стороны были временно обездвижены. Это был удобный случай, которым Бокси тут же воспользовался. Псевдосундук открыл крышку, и из него показалась идеальная копия обнаженной ксеры. Вернее, только ее верхней части. У Мимика не было особых причин имитировать именно ее, но эту гуманоидную форму он знал лучше всего. Этот образ первым всплыл в голове имитатора, когда он задумался о форме лучше всего подходящий для распева заклинаний. Именно это он и собирался сделать, если брать во внимание появившийся в его руках посох, взывающий пустоту. Но это еще не все, так как он также активировал непреодолимую силу. Это был первый и, возможно, единственный шанс нанести чистый удар по кристальному титану, так что он не мог позволить себе предложить что-либо меньшее, чем максимальное усилие. Разрез реальности, тёмный взрыв. Разрез реальности, стрелять мы, стрелять мы, стрелять мы. Тёмный взрыв.